Этот ваш друг, который ушел, тоже под машину заглядывал. Вы чего, солнцевских боитесь? Банковских, отрезала Катя. Охранник заржал. Значит, Паша все-таки снизошел, заглянул под нище фиата. Впрочем, после этого они еще полчаса провели в Макдональдсе. Одна надежда на то, что здесь, в двух шагах от главного здания МБД и под носом у банковского охранника преступник, кто бы он ни был, вряд ли решился бы цеплять под машину взрывное устройство. Часы показывали 13.44, она уже опаздывала. Катя, на всякий случай зажмурившись, завела двигатель. Ничего не случилось». Она поспешно выехала с парковки. Пашина восьмерка с включенной аварийкой уже стояла на пересечении Горева с Тверской. Выруливая из переулка направо на Тверскую, Катя заметила в зеркале заднего вида, что Синичкин выразительно щелкает по своим наручным часам. «Подумаешь, опоздала на две минуты. пунктуальность. Не выезжая из крайнего правого ряда, она прибавила газу. На выезде с Тверской На маховую всегда так, левые ряды стоят в глухую, а тертые калачи, которым Катя уже не без основания причисляла себя, обходят их справа. На Катину яркую машину сделали стойку парочка проституток, уже торчавших, несмотря на белый день, у националя. Но, разглядев, что водитель женщина, девицы разочарованно отошли. Катя взглянула в зеркало заднего вида. Паша держался за ней. Он ухмылялся. К перекрестку с Маховой она подъехала, когда мигающий зеленый уже сменился на желтый. Обычно в таких ситуациях Катя притормаживала. Зачем рисковать? Но сегодня какой-то бес подтолкнул ее под руку. Она поддала газу. Крошка Фиат грозно взревел и проскочил перекресток. Паше пришлось проезжать за ней на явный красный. Машины, выруливающие на Тверскую с Маховой, уже тронулись. Катя успела услышать возмущенный свисток гаишника, всегда ошивающегося в ботке на углу националя. Чего свистеть? Ведь ясно же, что они не остановятся посреди перекрестка. Или же гаишник полагает, что она или Паша оставят машину у гостиницы «Москва» и побегут к нему по подземному переходу, чтобы заплатить штраф. «Да что со мной такое сегодня?» — рассердилась на себя Катя. «К чему это геройство?» А если бы Паши въехали в бок? Ведь он бы оказался виноват. Всю жизнь бы не расплатился. Чего меня понесло проскакивать на желтый? Проверяла Павла на вшивость. Вот и поехала. Честно ответила сама себе Катя. Меня просто интересует, успеет, не успеет, рискнет, не рискнет. Она продолжала держаться в правом ряду. Краем глаза видела, Паша ехал за ней. Возле памятника Карлу Марксу на траверзе Большого театра на перерез ее машине бросился гаишник. Сурово затряс своим полосатым жезлом, так я и знала, по рации передали, что на красный проехала, грустно подумала Катя, выходя из машины ему навстречу. Паша на восьмерка тоже остановилась. Предусмотрительно, не рядом, а пересекла перекресток и припарковалась у метрополя. Синичкин остался сидеть в салоне. Нет бы броситься на помощь клиентке. Женщина, между прочим. Катя, как всегда, вежливо поздоровалась с гаишником и протянула ему пластиковые портмоне, где лежали права, документы на машину и, как бы случайно, ее визитная карточка. Куловки с карточкой она всегда прибегала сразу после покупки иномарки. Но и бандиты порой дарили своим женам и подружкам игрушечные как пунто машинки на 8 марта. Визиткой, в которой были указаны ее научные регалии, Катя сразу дистанцировалась от пустоголовых дамочек. К тому же редко у кого из милиционеров поднималась рука брать деньги с кандидата филологических наук. Все знают, что у ученых с финансами трудно. Товарищ полковник, начала Катя, которая, кстати, прекрасно знала, что три маленьких звездочки на погонах означают вовсе не полковника, а старшего лейтенанта. Я признаю, виновата. Полковник, внимательно изучавший в этот момент ее визитную карточку, поднял глаза и поинтересовался. «И в чем же это вы виноваты?» «Ой, да он меня просто так остановил. Документы решил проверить. А я-то думаю, по рации передали, дрожу, как банный лист. Ну, точно». Если бы передали, он бы Пашу в первую очередь тормознул».